Один человек обещал ему выправить бумагу. Никто и не узнает, что он беглый солдат и холоп. Пойдет в низовье Волги или на Дон. Там много таких гремыг. Затеряется. А тебя с собой возьмет? Конечно. Глупая. Ты ему лишь в тягость будешь. Неужели не понимаешь? Он меня любит, поджала губы Саша. И больше не проронила ни слова который же час хотелось бы знать. В лесу и солнце толком не видно. А дорога отсюда, ты знаешь, не удержалась от вопроса Тася. Саша почти вымыла полы, выпрямилась, опустив руку с тряпкой, другой рукой убрала с алба волосы. «Не знаю. Меня сюда впервые вместе с вами привели. А где же ты с Архипом встречалась раньше? Он сам ко мне приходил. Мы в парке скрывались» и часто приходил. «Нет», — Саша прикусила губу, «я не знала, что это он местных помещиков грабит. Он пришел ко мне вчера, когда вы в уезд укатили. Братья за вами несколько дней наблюдали, и вот, наконец, подстерегли». «Значит, вчера ты увидела Архипа после разлуки впервые?» «Да». «И ты после этого веришь, что он любит тебя? Он не хотел подвергать меня опасности!» «Какие мы женщины и дурехи! И чем крестьянка отличается от дворянки? Те же чувства, та же вера, то же нежелание признать любимого ненадежным, — подумала Тася, глядя, как Саша выжимает тряпку у порога, поднимает ведро и выходит за дверь, чтобы вылить из него». Самым обидным было то, что если Саша и знала дорогу из леса, все равно не сказала бы, настолько хотела угодить своему сердечному другу. Сидеть без дела было утомительно. Вскоре Тасю стала клонить в сон. Поскольку палати были заняты, она прикорнула тут же на лавке. Проснулась в темной избе. Протерла глаза. Сколько же она проспала! Тася пошарила на столе, обнаружила лучинку, зажгла ее от еле тлеющих угольков в печи, поставила в плошку. От мертвой тишины вокруг ее охватила мелкая дрожь. А где Архип с Сашей? Где остальные лесные братья, которыми Архип ее запугивал? Тася выглянула из избы. Мороз к вечеру спал. Небо затянулось серыми тучами не видно ни луны, ни звезд. В лесном становище нет ни души. Боже, неужели ее оставили одну? Что там Саша говорила о том, что Архип собрался бежать на дом? Тася поежилась и, закрыв плотнее дверь, начала планомерное исследование избы. Первые же результаты привели ее к неутешительным выводам. Тася утром видела и тулупы, и валенки, сушившиеся на печке. Видела котомки внушительных размеров в углу. Все исчезло. Даже ее собственный полушубок. К тому же в избе совершенно не было запасов еды. Ни соли, ни круп, ни муки. Тася открыла заслонку и выудила из печи небольшой чугунок с картошкой. Все же Саша позаботилась о барыне, оставила ей немного еды. Она поела и задумалась. Верить в то, что ее здесь бросили, не хотелось, но факты указывали именно на это. Можно было еще сходить в землянку, но почему-то Тася казалось, что там она тоже ничего не найдет. Изба потихоньку вымораживалась. А чем разжигать дрова? Надо срочно сбегать за ними, и пока тлеют угольки, попробовать растопить печь. Тася выскочила из избы, Набрала охапку дров, благо поленница находилась прямо у крыльца. Но вот досада. печи она никогда в жизни не растапливала. Она мучилась долго, но тщетно. Валил дым, язычки пламени чуть вспыхивали и вновь тухли. Вскоре от сырых дров погасли и угольки. В конец измученная, в темноте лучинка уже догорела до конца, Тася доплелась до палатей, закуталась в старое рваное одеяло, прилегла. Хотелось плакать, но слез не было, хоть волком вой от одиночества и бессилия. Неужели именно в этом заключалась месть Архипа, уморить ее голодом и холодом?